Глава пятая. Мне понятно, что церковь сильно недовольна новшествами царя Петра, но ведь бурчать себе под нос и открыто выступить на моей стороне — это две большие разницы, как говорят. Алексей осекся. Одессы в этом мире нет и до ее появления еще уйма лет, а потому поправился. Неважно, где говорят, но так оно и есть. «Кто из архиереев благословит на войну с царем меня и мои войска, а потому однозначно выступит на моей стороне в противостоянии с папенькой?» «Епископ Ростовский Ярославский Досифей однозначно?» Сразу ответил Абрам Федорович. «Он в миру Демид Глебов, один из наших дворовых людей, у Лукьяна Лапухина под рукой был. Ему пророчество было по сонному видению его приятеля Абрама, с которым они по святым местам до пострига ходили». Тот ему однажды поведал, что станет Демит епископом, но потом его казнят. Сказав эти слова, дядька помрачнел, и Алексей мгновенно понял, почему, и сразу же приободрил. «Видения нам даются только с одной целью — знать про беду и суметь ее избежать. Если до Сифея в митрополиты проведу, сбудется ли тогда то давнее пророчество? Мы с тобой, дядька, если в руки Петра попадем, пытки страшные перенесем» и казнят нас мучительно. Этот исход мы хорошо знаем, потому должны сделать все, чтобы его избежать. А значит, обязательно победим, только и всего. Согласен с тобой, царевич. До Сифей пойдет, он с твоим духовником Яковым Игнатьевым дружен. К царевне Марфе заходит, видение рассказывает ей всякие. «Пустое», — отмахнулся Алексей. «От бабок и старых бояр прока мало, им шептунов пускать куда милей». Нужны люди энергичные, решительные, имеющие определенный вес. Досифей имеет. Он с Меньшиковым лет пять уже хороводится. Предсказал ему удачное разрешение дела. Светлейший к нему порой прислушивается. Маменьку твою, сестрицу мою, не раз благословлял. Всячески хулил Петра. А еще делу против хлыстов ходу не дал. Хотя тут точно не знаю, но тех не казнили, попрятались вовремя. Нормальный кандидат, на пару колесований честно заслужил. Такие отморозки нам нужны. А что с Алексашкой связан? Совсем хорошо. Пустить дезинформацию не помешает, когда время придет. Что пустить? Лживый слух нам нужный, чтобы этого прохвоста и царя в заблуждение ввести. А, понятно, царевич, ты ведь языкам гораздо учен. Вот и слова иноземные вспоминаешь. Пустое, усмехнулся Алексей. Так, теперь вернемся к нашим баранам. Я имею в виду не архиереев, а проблемы. Кого еще назовешь из них, кто на дело пойти с нами может? Митрополит Нижегородский Сильвестр сам мне говорил, что письма тебе писал и благословлял, как и матушку твою. Мне выражал недовольство реформами царя, а Синод хулил всячески, да словами бранными. «Наш человек, вписываем». А ведь он знает, что мой папенька злопамятен, но рискует всячески. Еще кто есть? Как-нибудь царевич, епископ Суздальский и Юрьевский Иона, в миру Игнатий Смола. Ему место-блюститель патриаршего престола митрополит Стефан Еворский покровительствует. Над ним в епископы Хератонию провел самолично и назначил по Москве управляющим патриаршей областью. Сам службы все ведет, и гуменов и священников ставит. А как он относится к царю? Хулит постоянно и его, и реформы. К матушке твоей ездит постоянно. Коней с воском подарил, петь разрешил. Царицей всегда называет и руку ей целует. Тебя также благословлял не раз. А блюститель? Тут он, в лавре живет, когда из Петербурга приезжает. Иона говорил мне, что недоволен царем, просил отпустить его с поста не раз. Но Петр не желает. Да оно и понятно. Стефан ведь из малоросов. Многие им недовольны и сами хотят его место занять, а так он от царя полностью зависит и, хотя иной раз спорит, но волю царскую исполняет. Но к Ионе всегда прислушивается, ибо видит в нем поддержку. Три кандидатуры есть. Мне нужно с ними встретиться и переговорить, но в тайне сие дело содержать. Сможешь устроить? С Ионой договорюсь, под его благословение подхожу». Да Сифей и Сильвестр у места блестителя частенько бывают. В Рождество после празднования устроить можно. Это хорошо, а там и на место блестителя выходить можно. Но для чего? За ними ведь солдат нет. Зато люди православные, пусть и в солдатских мундирах, их слышать будут, а многие и слушать, внимать их словам. Ведь царя многие считают подменным, как он из голландских земель приехал, а многие. «Антихристом! А тогда на кого я меч свой подниму, фигурально выражаясь?» «Великое дело!» — пробормотал Абрам Федорович, и Алексею показалось, что дядька начал взирать на него с нешуточным уважением, даже немного боязливо. он важен, он ключ ко всему будет. Тем паче я уже убедился, что командный состав церкви — игумены, архимандриты и архиереи — настроен против царя, правда его боятся». От них многое зависеть будет в нужный момент, так что пора начинать активную вербовку сторонников. Мне и тебе, высших, а те сами на низы директивы спустят. Да, это так, на прихожан и паству они влияют, а монахи переменами нынешними сильно тяготятся. Это я уже понял, имел беседы в дороге. Теперь спрошу о самом главном. Какие полки в Москве есть и как начальные люди к царю относятся? И что солдаты считают? Их настроение, если знаешь. Два фузелерных и драгунские полки, артиллерия имеется. До гарнизонной пехоты два полка. Они набраны взамен стрельцов из солдат и рейтер прежних полков, старых и негодных к полевой службе. Караулами стоят, разбойников ловят и, опять же, рекрутов обучают для армии. До два эскадрона местных, опять же, драгун, на тех разъезды по трактам. Алексей кивнул. Из истории знал, книги ведь читал, что число гарнизонных войск при Петре было не меньше, чем полевых, только людской контингент был в них гораздо хуже качеством, да и офицеров меньше. Стрельцов царь на дух не переваривал, разогнал по России все полки. Однако обходиться без них было трудно. Вот и ввел аналог, нерегулярную же армию в полицейских делах использовать. И тех же стрельцов, но под другим соусом в полки эти зачислил, а к ним городовых казаков добавил. К казачеству царь тоже относился настороженно, причем любому. Вольностью от них попахивало, а это раздражало Петра. Гарнизоном сейчас начальствует генерал-майор Федор Балк из нашей немецкой слободы. Там и других иноземцев много, а они царю верны. Все подчиняются князю-кесарю Ивану Федоровичу Рамадановскому, что хоть и Шуринам приходится, но царскую руку крепко держит, хотя, как и отец его, ко мне благоволит. «Хреново», — пожал плечами Алексей, — «на воинскую силу никак не опереться. Старший офицерский состав за царя Петра, тот умеет людей сортировать и назначать, а потому с военным переворотом дело не выгорит. Рассчитывать на бунт сродни Медному — безумие. Регулярная армия его раздавит и не заметит». В отчаянной попытке найти хоть минимальную точку опоры он спросил, но чувствовал безнадежность. «Офицеры хотя бы есть, на кого можно положиться в этом деле? Капитаны, майоры или полковники?» «Не ведаю, царевич, кто и чем дышит», — глухо отозвался Абрам Федорович. «Тяжело с ними разговаривать. О любом слове донести могут. Есть двое, на кого положиться можно. Тебе на них опереться нужно, но они в отставке оба вот уже как четыре года». «Кто такие?» «Царевич Сибирский Василий Алексеевич, сын Иш-Салтана» зело недоволен, что царь повелел детей его считать князьями и от Сибири вдалеке держит. Живет близ Рузы. Жена его — родная сестра царицы Агафьи. дяди твоего царя — Федора Алексеевича. Твою сторону держит крепко. А второй? На вопрос Алексея дядя неожиданно замялся, потом принялся неохотно говорить, тщательно подбирая слова. Подполковник в отставке Степан Глебов. «Ты только не суди свою мать», Ей в монастыре не сладко, денег ведь на содержание царье не отпускает, мы поддерживаем. Ее ведь замуж за него хотели выдать, но склонили голову перед решением царицы Натальи Кирилловны. Понял, не дурак, — угрюмо отозвался Алексей. Он вспомнил имя, но в книгах писали про майора. Видимо, в этом чине он стал любовником царицы Евдокии, что томилась в Суздальском Покровском монастыре. И был жестоко казнен Петром, умирал 14 часов на колу на глазах царицы, а чтобы не замерз, добрый царь приказал накинуть на него тулуп. Одновременно казнили и гуменю, и еще несколько человек. Остальных женщин и мужчин выдрали кнутом за монастырский заговор, включая бывшую царицу. А Глебова после смерти предали анафеме. Он рекрутов собирал, а служить начинал в Потешных, в Преображенском полку, Но отец в Сибирь воеводой уехал, и он с ним. Вот чина и не выслужил, майором все время. Но гарнизонные полки знает хорошо, он ведь солдат для них набирал. «На безрыбье и устрица креветкой покажется», — усмехнулся Алексей и, посмотрев на дядю, произнес. «Переговорю с ним лично. Они ведь хорошо знают сослуживцев и укажут на тех, кто может быть царем недоволен. Причин ведь много бывает и разных. Сломали продвижение по службе одному — Второму чин не дали, а третьего родственников казнили. О том нам знать надобно. А потому всех проверить надобно, а нужных — приветить.